Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 14 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи. Министр иностранных дел НКР о международном признании Арцаха. Репортаж с организованного мэрии столицы вечера поэзии. Информация из села Каринтак. Итак, подробности новостного блока. Министр иностранных дел НКР Масис Майлян дал интервью агентству Mediamax. Он отметил, что Арцах, как важный военно-политический фактор в регионе, давно является провайдером безопасности и де-факто вносит свой вклад в поддержание региональной стабильности. К примеру, арцахская сторона на средства собственного правительства в одностороннем порядке установила систему постоянного видеонаблюдения линии сприкосновения, которая может стать составной частью. Международного механизма контроля над режимом перемирия. Международным посредникам была предоставлена возможность для ознакомления с созданной системой. Говоря о готовности Арцаха де Юра взять на себя ответственность за поддержание регионального мира, мы, сказал Масис Маилян, в первую очередь имеем в виду, что Арцах в качестве полноправной стороны должен участвовать в процессе мирного решения Азербайджана-Карабахского конфликта и вместе с другими подписантами будущего юридически обязывающегося. Мирного договора делить ответственность за судьбу региона. На вопрос, какие инициативы предпринимаются для международного признания Арцаха, министр сказал, международное признание является приоритетом номер один во внешней политике Республики Арцах. Процесс признания Республики пока что идёт на уровне административных регионов и городов многих стран мира. Со стороны Мид Арцаха осуществляются последовательные шаги с целью придания дополнительного импульса тем позитивным тенденциям, которые которые есть в процессе международного признания. Вместе с тем, сказал Масис Майлян, прилагаются усилия, направленные на расширение и углубление децентрализованного сотрудничества и международных связей Арцаха. В прошлом году, к примеру, расширилась география децентрализованного сотрудничества, охватив регион Ближнего Востока в целом. В течение 2018 года были установлены дружественные отношения между шестью городами Арцаха и иностранных государств, сказал министр в странах, где Нкр Масис Майлиан? Из года в год в арцахских селах в основном при содействии благотворителей строятся новые общинные центры. В селе Карентак уже три года пользуются новым общинным центром, в котором размещаются важнейшие инфраструктуры общины. На первом этаже разместился клуб. Зав-клубом Алвард Гаспарян сообщила, что старое здание клуба находилось в полуразрушенном состоянии с отсыревшими стенами. Теперь, когда есть все необходимые условия, организуются спектакли, демонстрируются фильмы также стараются привлечь школьников и молодежь к участию в других занятиях и предпочтениях. В течение года притворяются в жизнь различные программы, приуроченные к памятным датам. К примеру, каждый год торжественно отмечается 26 января – день героического Каринтактского сражения. По словам Алвард Гаспарян, воспитанники самодеятельных кружков клуба декламируют стихи, поют и танцуют, участвуют в проводимых в ШУШИ и Степанакерте культурных программах и интеллектуальных играх. Часто с концертными программами в общину приезжают различные музыкальные коллективы из Шуши, Степанакерта и Армении, сказала зав. клубом «Села Каринтак Алвард, Гаспарян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусайлян. Компания «Гефгрупп» Степанакирти основана в 2013 году. Здесь шьют изделия для армии обороны Арцаха. Это небольшое предприятие. Генеральным директором является Вахе Исраэлян. Истекший год для компании был обусловлен трудностями технического характера. Но в этом году в планах компании расширится. Эти и другие вопросы затронули в беседе с генеральным директором компании. На сегодняшний день у нас есть около 40 сотрудников, но мы расширили производство. Нам нужны еще сотрудники для работы. Для армии еще... или гражданской? Да. Нет, в основном для армии. Ну, иногда бывает и гражданские, еще много. Ну, есть у нас заказы в этом году. Нормально будет. У нас были некоторые проблемы, связанные с тендерами. В этом году эти вопросы решены. Что запланировано? Да, у нас просто так. Если мы планируем, не получается. Все связано с тендерами. Если мы победим в тендерах, у нас все получится. Ну Есть некоторые тендеры, в которых мы будем участвовать. Один уже почти наш. Потом будем участвовать в других. У нас нет никаких спонсоров. Материалы все получаем из Еревана в основном. Ну, иногда бывает из Китая. Военную эту мы получаем из Китая. Есть разница между тем, откуда получаете от качество? Нет. первый рука. А тот же самый материал? Ну, тот же тот самый данный. материал, да. Если бывают большие объемы, то тогда из Китая. Ну, в основном из Армении покупаем все, из Еревана. Около сорока сейчас. А планируете еще сколько? А, около тридцати еще нам нужно. Какая средняя зарплата? Средняя зарплата у нас получается от 70 до 80. Это полный рабочий день, когда работают. От чего зарплата? Сделена. Потом. Ну, суббота, воскресенье, выходной. В этом году расширился и ассортимент изделий. Если ранее шили только нижнее белье, то с этого года и камуфляжную форму. Мы поговорили также с сотрудницами. В компании в основном работают женщины. Герецик Ханумя работает на предприятии 5 лет. Я работаю 5 лет. Из Балуджа я приеду сюда и работаю. Получаю 84 рублей. Ну, довольна. У Аллы Терян общий стаж работы на швейном производстве более 20 лет. Швейном общем работаю уже где-то 20 лет. В этом предприятии я работаю пятый год. Мы сейчас шьем для солдат форму, а так мы работаем на трикотаже. Мы шьем майки, трусы для солдат. Качественный материал получаем и шьем. Спрос большой уже. Вы довольны своей работой? Конечно, довольны. Здесь условия очень хорошие. По-домашнему тепло, кухня хорошая. Чисто. Мне нравится. Средняя зарплата ваша сколько получается? У нас дельная работа. Это зависит уже, как мы будем работать. В среднем где-то 70-80. Бывает и 40. Это уже от поставщиков, как нам материал доставляют. Отметим, что за последний год качество изделий намного улучшилось. Это в основном зависит от материала. Если материал получают качественный, то и изделия выходят качественными. Сотрудницы с большой любовью шьют изделия для армии обороны Арцаха. Ведь почти у каждой из семи кто-то служит в армии. Отдел культуры по вопросу молодежи и туризма мэрии столицы организовал «Вечер поэзии». Вступительное слово произнесла начальник отдела Карина Артюнян. Она отметила, что в плане мероприятий отмечен и «Вечер поэзии». Решили провести его в канун Всемирного дня влюбленных 14 февраля, чтобы настроить собравшихся на этот лад. По словам Карина Арутюнян, в этом году много юбилеев. Недавно праздновали столетие Сильвы Капутикян, юбилей Севака Шираза, и поэтому было решено объединить все эти юбилеи в рамках одного поэтического вечера. Собрались на вечер поэзии члены Союза писателей Арцаха во главе с его председателем Вартаном Акапианом, сотрудники и читатели столичной библиотеки имени Муратсана, преподаватели Арцахского государственного университета, любители поэзии. Заслуженный педагог НКР Найрата Мразян заметила, что армяне маленький народ по количеству гениев, тем не менее, могут соперничать с любым многочисленным народом и даже перегнать. Она отметила, что гении в армянской лирике поэзии были всегда, начиная с нарекации до наших дней, включая всеармянского поэта Ованеса Туманяна. Найра Тамразян вспомнила эпизод, когда седьмую школу, в которой она преподавала, посетила Сильва Капутикян. Тогда Найра Тамразян назвала ее всеармянской поэтессой. И такое определение очень понравилось Сильве Барунаковне, которая заметила, что ее так никто не называл. В ходе вечера было прочитано много стихотворений, исполнено много песен на стихи армянских классиков. Действующая в Грузии армянская общественная организация Лернашхар выступила с заявлением в ответ на проведенный в Тбилиси митинг азербайджанцев с требованием демонтажа памятника участнику Карабахской войны Михаилу Авакяну, установленного в селе Бугашен в Джавахке. Если установка памятника уроженцу этого села может поднять такой шум, тогда мы требуем демонтировать памятник в селе Лешбадин Марнеули национальному герою Азербайджана Джалилу Сафарову, который является также участником Карабах. Войны говорится в заявлении организации. В заявлении осуждаются ложные сведения азербайджанских источников о том, что Михаил Авакян принимал участие и воевал против Грузии во время войны в Абхазии. На Европейском песенном конкурсе Евровидения, который в этом году пройдет в израильском Тель-Авиве, Россию будет представлять Сергей Лазарев. Он уже выступал на Евровидении в 2016 году, заняв третье место. По итогам голосования зрителей и жюри, однако в зрительском рейтинге певец был на первой строчке. Продюсером выступления Лазарева в Израиле вновь станет Филипп Киркоров. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания. Yeah.